«Мэрилин не показывала мне кабинет тети Этель, и что Питер там искал?» «Я не знаю», — с огорчением сказала миссис Гай. Она оживилась, представив Уиллоу эту сцену. Но Мэрилин поймала его на месте и выдала ему как следует. С какой яростью они накинулись друг на друга, это трудно передать». Как вы думаете, что он пытался найти? Копию нового завещания, разумеется. Нового? Того, которое Глория лишь немного изменила перед смертью. А откуда вы знаете, что она сделала это? Уиллоу не припоминала, чтобы секретарши кому-либо предъявляли обвинения в шпионаже. А разве она не сказала мне перед Рождеством об этом сама? «С достоинством», — произнесла миссис Гай. «Мадам сообщила, что оставляет на мое имя 25 тысяч фунтов». Прежде чем Уиллоу могла извиниться за свои неоправданные сомнения в словах миссис Гай, дверь гостиной отворилась, и появилась Мэрилин. Ее красивое лицо пылало. «Миссис Гай», — властно произнесла она, — «у вас хватает дела внизу». Служанка покинула комнату, оставив Уиллоу крайне удивленную, разительной переменой в сдержанной, покорной Мэрилин. «Извините, что я снова беспокою вас», — сказала Уиллоу, когда дверь за миссис Гай закрылась. «Я обедала с доктором Тренером в Мейдс оф Хонор и почувствовала, что просто не могу покинуть этих мест без того, чтобы не узнать, как вы себя чувствуете. Это очень любезно с вашей стороны. Я чувствую, что в нескольких словах не расскажешь. Так много всего происходит, что выводит меня из равновесия. Вы не могли бы пройтись со мной? Мне кажется, что я больше не в состоянии оставаться в этом доме. У вас есть время? Конечно, сказала Уиллоу, тронутая неожиданным дружелюбием, проявленным Мэрилин. Она сгорала от желания услышать, что именно происходит. Я рада видеть вас такой энергичной. Что случилось? Или мне не надо об этом спрашивать? Напротив, но подождите, пока мы уйдем отсюда. Здесь больше не будут разводить цветов. Но почему бы нам не пройтись в ботанический сад? Теперь я могу это себе позволить. Уиллоу, которая только слышала о саде, называвшемся Кью, тогда ее позабавило столь претенциозное название, тотчас согласилась с предложением Мэрилин. «Мои туфли не очень подходят для прогулок», — сказала Уиллоу, взглянув на изящную обувь и вспомнив, сколько она стоила. Уиллоу с сожалением заметила, что над подошвой уже появились слабые белые разводы от соли. Не беспокойтесь, большинство дорожек хорошо ухожены, и мы можем прогуляться в пальмовый дом совершенно спокойно. Пойдемте. Она почти выпорхнула из комнаты и вскоре появилась шерстяным пальто, перекинутым через руку. Так что же, спросила Уиллоу, как только они вошли в огромные железные ворота Кью Гарденс и заплатили за вход. Я сгораю от любопытства. Мэрилин, которая быстро шла по направлению к большому красивому зданию Пальмового дома, остановилась, словно не могла одновременно идти и рассказывать новости. Она взглянула на Уиллоу блестящими глазами. Сара и я теперь обеспечены навсегда. Не понимаю. Тетя Этель оставила меня... 300 тысяч фунтов и специальный фонд для Сары, из которого будет оплачиваться ее обучение и одежда, и все необходимые расходы до тех пор, пока ей не исполнится 18. Разве это не чудо? Даже не верится. И особенно поразительно после всего того, что вы рассказали мне. Но откуда вы знаете это? Мне помнится, вы говорили, что ни адвокат, ни душеприказчик вашей тети никому не имели права сообщать о содержании завещания Глории Грэнджер до самых ее похорон. Мэрилин снова пошла по дорожке. Уиллоу увидела, что в ее глазах постепенно угасало возбуждение и перестали дрожать губы.